Меньше всего Мюэр был похож на человека, который тратит пенсию на своего кота, а сам живет впроголодь. Но я воздержался от этого замечания. «Нет, я не в обиде», — повторил он. «Оценку прошлому даст история. Собственно говоря, я уже часть истории. Некоторым образом сама Клио». «Вы не Клио», — вступился за музу истории Томас. «Клио женского рода он указал на Риту Лоо. «Клио — это она». «Вы ошибаетесь», — возразил Мюйр. «Клио не может быть молодой и красивой. Она среднего рода. Она стара и страшна, как я». «Вы не инициировали процесс над молодыми эстонскими националистами», — решительно вступила в игру червонная дама Рита Лоо. «Вы его спровоцировали». Подбросили моему мужу доллары. До сих пор удивляюсь, что не наркотики. Нечему удивляться, госпожа Лоу. У нас была другая задача. Наркотики — уголовщина, а доллары — это работа на западные антисоветские центры. Доллары очень хорошо вписались в контекст, стали эффектной заключительной точкой, а контекст, согласитесь, был неспровоцированным. Сами сдад... Хроника текущих событий, машинописные экземпляры архипелага ГУЛАГа. Нам нужен был политический, а не уголовный процесс. И вы его успешно сварганили. И даже не краснеете, когда говорите об этом сейчас. Я что-то не врубаюсь. Вновь вмешался бубновый валет. Вы говорите о художественной литературе, а я не понимаю, зачем. Я читал «Архипелаг ГУЛАГ». Талантливо, но затянуто. «Но разве вы пришли ко мне, господин Мюэр, чтобы поговорить о художественной литературе?» «Сиди и молчи», — вывела его из игры «Червонная дама». «При обыске они обнаружили у моего мужа 50 тысяч долларов». Объяснила она мне не потому, что хотела объяснить, а потому, что ей нужно было выговориться, и она почему-то решила, что я самый подходящий для этого адресат. «А сказали, что должно быть 200. По агентурным данным, 200 тысяч долларов». — У Александра. Да он и десятки никогда в руках не держал. У нас в доме иногда куска хлеба не было. Они допытывались, куда он дел, остальные сто пятьдесят тысяч. Пропил, финансировал подрывную деятельность. Я была совсем девчонкой. Ничего не понимала, но чудовищность этой нелепицы понимала даже я. — Мы не настаивали на этом обвинении, — — заметил Мюэр. — Ваш муж получил только то, что заслужил по закону, и провел в лагере всего три года. Другим в те времена давали и по пять, и по семь плюс пять. — Семь плюс пять — это была такая формула, — объяснил он мне. — Семь лет исправительно-трудовых лагерей и пять лет ссылки. — Я очень хотела бы, господин Мюэр, чтобы вы сами провели в лагере хотя бы год, — Червонная дама вела свою партию активно, но в самой этой активности таился проигрыш. Она не оставляла себе резервов, а король Пик оставлял. И он лишь усмехнулся, услышав ее пожелания, идущие от самого сердца. Снисходительно переспросил «Год? Всего год? В наших-то Дитя мое, я провел в заключении пять лет...» Восемь месяцев и двенадцать дней с марта сорок восьмого года. Из них год во внутренней тюрьме Лубянки, год в Лефортово и восемь месяцев в камере смертников во Владимирской тюрьме, а последние три года в Нарильлаге. И только в апреле пятьдесят четвертого года был освобожден и реабилитирован. — Странно, что это ничему вас не научило, — бросила Рита. Лицо у него окаменело помертвели глаза. — О, нет, Риттало, — возразил он, — эти годы научили меня всему. — Твою мать! Восемь месяцев в камере смертников. Это круто! Внутренняя тюрьма Лубянки или фортова тоже не слабо, а Нариль Лак... Майор не стал объяснять, чему научили его эти годы. Он молчал. И это было... Очень красноречивое объяснение. «И в чем парадокс?» — снова заговорил он. «В том, что меня обвиняли в буржуазном национализме, как и вашего мужа Рита Лоо. Каково?» Настоящая причина была, конечно, в другом. О ней я узнал много позже. Вы даже представить себе не можете, какие узлы закручивала в те годы жизнь. Я сидел из-за того, что слишком много знал. Никогда не угадаете? Нет, никогда. Я слишком много знал о вашем дедушке, Томас Рэбанэ.